Глава восьмая. Уходим, крикнул охранник и ринулся в здание. Его громкий голос был еле различим при орующей сирени, от которой у меня мгновенно заложило уши. Сверху посыпались искры от магического купола. Регат вцепился в него огромными когтями. Он был похож на вымершего птиродактиля, а не на тех тварей, с которыми мне приходилось встречаться за городом. Размах крыльев был просто огромный. Метров тридцать на первый взгляд. Я ринулся к зданию след за охранником, но здесь образовалась очередь, несмотря на то, что кадеты перепрыгивали через турникет на входе. Просто в момент тревоги на улице находилось около пятидесяти человек с корпуса видящих. А ведь в соседнем здании, где учатся обычные ребята, даже не видят нависшей над нами угрозы. Золотистые искры купола растворялись в воздухе, не долетая до земли. а я был в самом конце очереди. Треска купола была неслышна из-за сирены, но я отчетливо видел, как он весь покрылся трещинами, и сюда уже проник холодный осенний воздух. Ком застрял в горле. Я стоял в самом конце толпы ребят, заходящих в здание. Кажется, что еще минута, и они в панике начнут выбивать окна, лишь бы оказаться подальше от этой твари. А я не сомневался, что Ригад своими когтями выбьет любое окно. И сразу возник вопрос: выдержит ли этот натиск стены? Черт, да откуда он здесь вообще взялся? Горы же далеко. Я не успел забежать внутрь. Все происходило слишком быстро, слишком сильной была эта тварь. Ригад спикировал во двор, открыв свою несоразмерно широкую пасть, а передо мной было еще человек десять. Пришлось действовать быстро. У меня не было времени, чтобы придумать подходящий план атаки. Поэтому я выставил перед собой энергетический щит. Так быстро я еще никогда не плел это заклинание. И последнюю линию сделал раза в три длиннее, чем обычно, вкладывая в защиту как можно больше энергии. В отличие от других заклинаний, где последняя нить отвечала за мощность, здесь она отвечала за объем щита. А стоять он мог столько, сколько выдержит маг. Я постарался так, чтобы моя защита прикрыла всех, кто не успел забраться внутрь. Перед остальными корпусами уже было пусто, а двери напрочь закрыты. Только здесь оказалось больше всего кадетов. Сирена замолкла. Наконец-то. Ох, зря об этом подумал. Регат ступил на траву, сложив крылья точно птица. И подошел к моему щиту, который больше был похож на купол. Проходившие в здание ученики кричали от страха, усиливая общую панику. А я глубоко дышал, стараясь не терять концентрацию. Ведь сейчас от моих усилий зависела далеко не одна жизнь. Регат открыл пасть, полную острых зубов. Они располагались рядами, как у акулы. Сперва он попробовал прокусить щит, а у меня замерло дыхание. Я увеличил подпитку щита своей маной. Делал все, лишь бы он выдержал. Острые зубы впились в энергополе. Регат тут же отпрянул, будто обжегся. Внимательно посмотрел на меня своими большими синими глазами. Прищурился. Твою ж. Да он точно разумный. Даже самые свирепые хищники не смотрят так. Регат отнюдь не выжидал. Он думал. Видел панику. Крики последнего зашедшего. Он ждал. Я оказался в безвыходной ситуации. Все кадеты зашли внутрь, и охранники не могли забаррикадировать двери, пока я держал щит. Они не могли оставить ученика снаружи, но、ну、и монстру не могли ничего против него поставить. У них табельное оружие обычное, а не для борьбы с кровожадными монстрами. Стоит мне отпустить щит, как регат нападет. Я уже видел, какими быстрыми они могут быть. Здесь не лес с препятствиями в виде деревьев, поэтому на свою скорость не рассчитывал. Нас разделял всего метр, то расстояние, на которое я смог вытянуть от себя щит, и ведь еще на сплошной интуиции смог выгнуть его так, чтобы полностью закрыть проход в главный корпус. Сейчас бы другим заклинанием его отвлечь, только вот я одно еле поддерживал и понятия не имел, как одновременно с поддержкой щита сплести второе. Я мысленно выругался, тяжело дышал всей силы, сосредоточив на щите. Регат снова открыл громадную пасть и зарычал громко и противно. Засевший в горле ком мешал дышать. Страх перед стоящим за счетом тварью напрочь сковал меня, приклеил мои ноги к земле. И где служба безопасности училища, когда она так нужна? Алексей, продержись еще минуту, крикнул мне тот самый охранник, которому я помогал переносить скамейку. В отличие от остальных он стоял ближе ко мне в проеме двери. Я не мог ответить, опасался отвлечься, хоть на мгновение и потерять концентрацию. Такого ослабления твари хватит, чтобы пробиться. Регат снова зарычал, а мне приходилось смотреть в его умные глаза и считать секунды: шестьдесят, пятьдесят, двадцать, пять, одна. Черт, да где же помощь? Стоило об этом подумать, как из здания выбежали не только охранники со специальным оружием, но и Петр Александрович. «Алексей, вы хорошо справились, но сейчас вам нужно передать мне управление щитом. Тогда я смогу преобразовать его, чтобы мы могли атаковать извне», спешно сказал мастер. «Как? Все, что я смог вытянуть из себя. Это нужно сделать очень осторожно, чтобы щит не пропал». Я понятливо кивнул, и мастер продолжил. Сейчас я возьму вас за руку, где находится канал подпитки, и перекрою его своей энергией. Почувствуете толчок в груди, но вы должны сохранить подачу маны в первую секунду. Этого мне хватит. Понял. Хрипло ответил я. Держал руку вытянутой. Все это время она была напряжена, и я даже пошевелить ей опасался. Мастер взял меня за запястье. Орегат снова заорал. Словно он пытался заставить меня паниковать, чтобы ничего не вышло, но я не позволял себе поддаться на эту провокацию, задержал дыхание, продолжая выливать в щит ману. Резкий толчок в грудь чуть не отбросил меня назад. Это было похоже на удар боксерской перчаткой, но я выстоял, как велел мастер. Иначе моя ошибка стоила жизни ему. Все, Алексей, отпускайте. Велел мастер и убрал свою руку. Теперь Петр Александрович занял моё место, а я сделал шаг назад. Сюда позвал меня тот же охранник и призывающий махнул рукой. Но я застыл, видя поистине завораживающее зрелище. Вот она, профессиональная магия, настоящее мастерство. Сперва мой щит пошел волнами, а затем и вовсе стал невидимым. Никаких отблесков белого свечения, как было у меня. Трое стоящих рядом с мастером вооруженных охранников взвели винтовки, которые все это время напитывались своей маной. Регат недовольно мотнул головой и взлетел очень быстро. Выстрелы прогремели одновременно. Они попали в тварь и она утробно застонала, но продолжала лететь. А меня взял за локоть охранник и повел внутрь. Алексей, вы как? спросил он у меня. Только когда мы прошли, я заметил, что турникет убрали. Видимо, чтобы ускорить эвакуацию. Нормально, ответил я, отходя от шока. Давайте я вас к целителю провожу, участвливо предложил охранник. Было видно, что он на самом деле переживает. А я находился в таком опустошенном состоянии, что не стал сопротивляться и кивнул. Мы шли по коридору первого этажа, и я не сразу заметил магические щиты на окнах. В коридоре стоял один из тренеров по магии и поддерживал барьер, вытянувшийся на весь коридор. Неудивительно, что у кабинета целителя была очередь. Тут большинство кадетов, наверное, за успокоителем пришли. Стажировка начинается с одиннадцатого класса, а до этого мало кому удавалось повстречать регатов живую. Некоторые, сидящих на лавочке возле кабинета, находились в большем шоке, чем я. Кто последний? Хрипло спросил я. Алексей, я вас проведу, сказал мне охранник. Но я продолжал стоять на месте и вопросительно смотреть на кадетов. Ни в моих принципах лезть без очереди, тем более в такой ситуации. Леша, иди. Кивнула в сторону кабинета рыжеволосая незнакомка. Проходи. Повторил сидящий рядом парень. И так они все по очереди сказали, что пропускают меня. В их глазах читалось уважение, что вызывало во мне смешанные чувства. Мне до сих пор не верилось, что я смог, что я сам задержал регата и дождался подкрепления. Я вас подожду, предупредил охранник. Спасибо, но не стоит. У вас сейчас есть работа поважнее, а мне уже лучше, заверил я его. Мужчина похлопал меня по плечу и кивнул, а затем я вошел в кабинет. Помещение мало чем отличалось от процедурного кабинета, разве что здесь был шкаф не с лекарствами. со всевозможными зельями в бутылочках разных цветов. Целителем был молодой мужчина в белом халате. На вид не старше тридцати, не знающий человек легко бы перепутал его с обычным врачом. Подождите здесь. Он кивнул мне на стол возле его рабочего стола, а сам продолжил заниматься пациентом. Этого парня я запомнил. Вроде он из параллельного класса. Забежал в здание одним из последних, и сейчас он сидел на кушетке. смотрел вперед себя в одну только ему понятную точку на белой стене и раскачивался взад-вперед. Самостоятельно он не мог выйти из этого шокового состояния. Как вообще таких впечатлительных на стажировку отправляют? Хотя ведь есть поговорка, что человек ко всему привыкает. «Если этот монстр смог вывести меня из равновесия, то что уж говорить об остальных, кто регатов только в учебниках видел?» С рук целителя сорвалось золотистое плетение. Он колдовал так быстро, что ей рассмотреть не успел. Нити магии впитались в качающегося парня, и он замер. Он вдохнул полной грудью, а потом медленно выдохнул. Через мгновение его взгляд стал осмысленным. Парень начал смотреть по сторонам. Как, как я здесь оказался? Протороторил он. Вас привели в шоковом состоянии, спокойно ответил целитель. Что? Почему? Вы увидели регата, первую летающую в этих краях, и поддались панике. Ре, регата. Парень начал заикаться. Казалось, что он вот-вот снова отключится от реальности. Так, понятно. Сказал целитель и потянулся к шкафчику с зельями. Взял оттуда поллитровую пластиковую бутылку с зеленым содержимым, словно это огуречный сок. Вот, пейте по полстакана три раза в день. Сказал целитель и протянул зелье парню. Хорошо, ответил он и спросил, заикаясь: Можно идти? Да, но не советую подходить к окнам. Парень поднялся с кушетки и вышел. Что вы ему дали? спросил я у целителя. Он обернулся ко мне и я прочитал на бейджике имя Роман Прокофьевич. Оспокойительные, ответил мужчина и посмотрел мне в глаза. А вы на что жалуетесь? «Сперва тоже хотел успокоительного попросить, но вроде сам отошел от шока», — проговорил я. «Да, по сравнению с предыдущим пациентом вы в полном порядке, но у меня и для вас будет легкое зелье». Он снова подошел к шкафчику и стал усматриваться в надписи «ища нужное». И только сейчас я понял, что целитель за наш короткий разговор успел провести магическую диагностику. Не просто так его глаза так блестели. Вот. По три капли по мере необходимости. Уберет тревогу и поможет сосредоточиться, объяснил целитель, протягивая мне маленький флакон с оранжевым содержимым, словно туда концентрированного апельсинового сока налили. Надеюсь, на вкус это не лютая гадость. Можете добавлять в питье, тогда и вкусы не почувствуете, добавил Роман Прокофьевич. Спасибо. Я тогда пойду, а то у вас очередь большая. Много кому помощь нужна. Конечно, кивнул и улыбнулся целитель. А я вышел из кабинета и пошел по коридору, ловя на себе взгляды всех встречающихся на пути учеников. Они смотрели так, словно мимо проходил генерал Яршин, а не обычный кадет. Я не мог отвести взгляды от окон, где по-прежнему мерцали щиты. Искусная работа. Во дворе находились только представители службы безопасности с оружием, а вот регата и след простыл. А ну и к лучшему. Но логика подсказывает, что скоро над городом воздвигнут купол, железный, с прожилками для магической составляющей, как в окружающем Смоленск заборе. Но если здесь это возможно, то в столице уже навряд ли из-за слишком большой площади. Я дошел до лестницы и меня окрикнули: "Лёш". Я обернулся и увидел Виталика. "Да", спросил я. Очень устал, поэтому не хотелось заводить длинные разговоры во всех подробностях обсуждать произошедшее. Это можно отложить. Ты Дину не видел? Не могу до нее дозвониться. Нет, во дворе ее не было, ответил я. А можешь набрать ее? Я сомневался, что Дина ответит мне, если не ответила брату, но просьбу выполнил. Гудки шли несколько минут, пока оператор не сбросил звонок, предлагая оставить голосовое сообщение. Она вроде днем с Нелли была. Давай ей позвоню, предложил я. Давай, а то ее номера у меня нет. Я набрал Нелю. Тоже не ответа, не привета. А в мессенджере говорилось, что она была в сети два часа назад. Не похоже на нее. Нынешнее поколение проверяет сообщения чуть ли не каждые пять минут, отвлекаясь лишь на учебу и сон. Тоже не отвечает, сказал я Виталику. а сам понимал, что в таком состоянии я не могу отправиться на поиски. Концентрация напрочь нарушена, мозгу нужна перезагрузка. Ну а в руках находилось спасительное средство. «Можешь разузнать номера соседа к Дине и Нелле?» — попросил я Виталика. «А я пока лекарство выпью». «Давай, я тогда спрошу одноклассниц». Я поднялся наверх, зашел в свою комнату. Налил из чайника полный стакан воды и накапал туда зелье. Правда вышло не три капли, а пять. Но мне так хотелось вернуться в нормальное состояние, что я решил ничего страшного, если немного превышу дозу. Быть это опасно, целитель бы не выдавал целые пузырики. Виталик ждал меня на первом этаже, как и обещал. После выпитого зелья стало спокойнее. Я снова мог анализировать ситуацию, просчитывать наперед ходы. Узнал, дозвонился, сразу спросил я у друга. Да, трех соседок нашел. Сходили и постучались в комнаты Дины и Нелли, никто не ответил. Эх, надо было соглашаться, когда вчера ночью Макар опять просил подбросить кирпич в женское общежитие. Сейчас бы быстро девочек нашли. И почему я до сих пор не перепривязал его к чему-то легкому? Да просто настолько привык. А новый предмет для Макара должен быть особенным, а не пластиковой игрушечной машинкой. Может, они где-то спрятались, а в спешке забыли телефоны, предположил я. Хотя то, что я не видел их на улице, не значило, что они не могли уйти в соседний корпус. Может, дотуда было ближе добежать? Мы рассуждали недолго.、У、Виталика пиликнул телефон, и он поспешил прочитать сообщение. Парень вытаращил глаза и перестал дышать. «Покажи», — попросил я, поскольку, судя по всему, там было нечто важное. Он повернул ко мне экран, и я прочитал сообщение от Дины. «Помоги».